от души жалела. Все те, кого я знала, были добры ко мне, все баловали меня, все меня уважали. Один граф, пожилой ведовец, любил меня как родную дочь, это он обивал пороги, чтобы выхлопотать безродному ребенку, твоему ребенку. Прием в Терезианум. Три, четыре раза просил он моей руки, и я могла бы быть теперь графиней. Владелица из сказочного замка в Кироле могла бы отбросить все заботы, так как ребенок имел бы нежного, обожающего отца, а я – спокойного, благородного, доброго мужа. И я не согласилась, несмотря на то, что причиняла ему боль своим отказом. Быть может, я поступила опрометчиво,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 И ради этого одного возможного часа я оттолкнула от себя все, лишь бы быть свободной и явиться по твоему первому зову. Чем была вся моя жизнь с самого пробуждения от детства, как не ожиданием, ожиданием твоей прихоти. И этот час действительно настал. «Но ты не знаешь его. Ты не подозреваешь о нем, мой любимый. Ты не узнал меня и в этот раз. Никогда, никогда ты не узнавал меня. Я ведь и раньше часто встречала тебя в театре, на концертах, в праторе, на улице. Каждый раз у меня замирало сердце, но ты не смотрел на меня. Я ведь внешне сильно изменилась, из робкого подростка превратилась в женщину».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 Какое никогда не испытывало. Я пила и пила, Подхватывала гривуазные песенки, Еще немного, и я пошла бы танцевать, Или начала хохотать на весь зал. Но вдруг, Словно ледяным холодом, Или огненным жаром обдало мое сердце. Я увидела тебя. Ты сидел за соседним столиком, с приятелями, И смотрел на меня восхищенным, полным желанием взглядом. Тем взглядом, который всегда проникал в самые недра моего существа. Впервые за 10 лет ты вновь смотрел на меня со всей присущей тебе силой безотчеркной страстности. Я вся задрожала и чуть не выронила из рук поднятый бокал. К счастью, никто, из сидевший за нашим столиком, не заметил моего смятения. Оно затерялось в раскатах смеха и музыки. Твой взгляд становился все упорней, все пламеннее. Он сжег меня, как в нем. Я селилась понять, узнал ли ты меня наконец, или я для тебя опять новая, другая, незнакомая женщина. Кровь прихлынула к моим щекам, и я рассеянно отвечала на вопросы моих друзей. Ты не мог не заметить, как возволновал меня твой взгляд. Едва уловимым кивком головы, Ты сделал мне знак, чтобы я на минуту вышла в вестибюль. Затем ты нарочито громко потребовал счет, простился с приятелями и вышел, еще раз дав мне понять, что будет ждать меня. Я дрожала, как в ознобе. Меня била лихорадка, я не могла выдавить из себя ни слова, не могла смирить охватившая меня волнение. Как раз в эту минуту Негритянская пара, дробно стуча к облуками и продзительно вскрикивая, начала исполнять модный замысловатый танец. Все взоры обратились на них, и, пользуясь этим, я встала, сказала моему другу, что сейчас вернусь, и вышла вслед за тобой. Ты стоял в вестибюле у вешалок, И ждал меня. Когда я подошла, лицо твое просеяло. Улыбаясь, поспешил ты мне навстречу. Я сразу увидела, что ты не узнал меня. Не узнал во мне ни подростка, ни девушки давно минувших лет. Опять тебя влекло ко мне, как к чему-то новому, неизвестному. «Найдется у вас как-нибудь и для меня часок?» Спросил ты. И по твоему уверенному, непринужденному тону я поняла, что ты принимаешь меня за одну из тех женщин, которых можно купить на вечер. Да, произнесла я тоже трепетно, но само собой разумеющаяся «да», которая однажды более десяти лет назад... Сказала тебе робкая девушка на Сумеречной улице. «Когда мы могли бы увидеться?» Спросил ты. «Когда хотите?» Ответила я. «Перед тобой у меня не было стыда». Ты удивленно взглянул на меня, с каким же недоверчивым любопытством и недоумением, как будто в тот вечер, когда я точно так же поразила тебя поспешностью, с какой дала согласие. «Можно и сейчас?» Несколько нерешительно спросил ты. «Да», — ответила я, — «идем». И уже направилась к вешалке, чтобы взять свое манто. Тут я вспомнила, что номерок от нашего платья остался у моего друга. Вернуться и попросить номерок... ...было невозможно без длительных объяснений. но и пожертвовать часом, который я могла провести с тобой, часом, о котором я мечтала столько лет, я не хотела. Не колеблясь ни минуты, я набросила на вечернее платье шаль и вышла в сырую туманную ночь, не заботьтесь о своем манто, не думая о добром, любящем меня человеке, на чьи средства я жила уже несколько лет и которого я поставила в самое нелепое и унизительное положение». У всех на глазах его любовница, прожившая с ним два года, угодит по знаку первого встречного О, я глубоко осознавала всю низость и неблагодарность, все бесстыдство своего поведения. Я понимала, что поступаю нелепо и наношу хорошему человеку и верному другу смертельную обиду. Понимала, что прорываю с налаженным существованием, Но что значила для меня дружба, сама жизнь, по сравнению с нетерпеливым желанием вновь ощутить твои губы, услыхать нежную ласку твоих слов? Так я любила тебя. Теперь я могу сказать тебе это, когда все прошло, все миновало. Мне кажется, если бы ты позвал меня с моего смертного адра, у меня явились бы силы встать и встать. и пойти с тобой.